Столкновение в понедельник Человек ввалился в распахнутую настежь дверь таверны г е б е р а Фина, шатаясь, словно растерзанный молнией. Лицо, пиджак, разорванные брюки, на всём олели невысохшие пятна крови. Громкий стон приковал внимание завсегдата и в стойке. Некоторое время было слышно только, как постреливает нежная пена в узорчатых кружках. Бледные и розовые, покрытые жилками и кроваво-красные, как петушиный гребень лица, уставились на вошедшего. Глаза вошедшего остекленели от ужаса, губы дрожали. Люди сжали пивные кружки. «Ну!» – безмолвно кричали они. «Говори же, что случилось?» Незнакомец боднул головой воздух. «Столкнулись!» – п р о х р и п е л он. «Столкнулись! На дороге!» И упал, как подкошенный. «Столкнулись!» – с десяток мужчин бросились к нему. г е б е р ф и н перемахнул через стойку. «Вы слышали? Столкновение! к е л е беги на дорогу! Там должны быть жертвы, без них не обходятся! Джо, жми за доктором!» «Минутку!» – из тёмного угла прибежища философов поднялся черноволосый человек. «Док!» – обрадовался Геберфин. «Это вы?» Ночь проглотила врача и людей. «Столкнулись!» – у человека, лежавшего на полу, судорожно дёрнулись уголки рта. «Осторожно, ребята!» Двое посетителей вместе с Геберомфином положили жертву на стойку. Он был прекрасен, как смерть, возлежа на темном полированном дереве, и зеркало у стойки отразило истерзанное тело, удвоев н е с ч а с т ь я Там, за дверью, было царство тумана. Туман окутал луну и звезды, и, казалось, вся Ирландия погрузилась в мрачную пучину, из которой торчали невидимые подводные скалы. Ослепленные тьмой люди в нерешительности задерживались на ступеньках, а потом с проклятиями исчезали во мраке. В ярком проеме двери остался один человек. Его лицо не было ни слишком бледным, ни слишком красным, он не был ни угрюмым, ни беззаботным, чтобы считаться ирландцем. И поэтому ему оставалось быть только Янки. Так оно и было. А будучи американцем, Он, конечно, боялся оказаться замешанным в то, что казалось ему местной традицией. С тех пор, как попал в Ирландию, он не мог отделаться от впечатления, что живет в центре сцены Театра Аббатства. Он не знал, что делать. Ему оставалось только удивленно глядеть вслед уходящим людям. «Но...», – неуверенно заговорил он, – «я не слышал на дороге ни одной машины». «То-то и оно!» – отозвался почти с гордостью какой-то старик. Подагра помешала ему следовать за всеми. Он раскачивался, сидя на нижних ступеньках и вглядывался в б е л ы й слои тумана, поглотившего его друзей. «Посмотрите на перекрестках, ребята!» «На перекрестках!» «Вот где это случается!» «Перекрестки!» Топот ног слышался отовсюду. «Да и столкновения я тоже не слышал!» Продолжал американец. Старик презрительно фыркнул. «Конечно. Куда нам до вашего трам-тарарама?» а н о в а р и т а Вот она. Пойди и посмотри». «Да не беги ты. э т о ночь ведьмин шабаш». «Побежишь, обязательно напоришься на Келли. Этому дай только побегать. Или столкнешься с О-хулиганом. Он так купился, что нипочем не найдет дороги». «Может, у тебя найдется фонарик?» «Толку от него никакого, но все равно возьми. Да ступай же, слышишь?» Американец ощупью добрался до своей машины, нашел фонарь и, утопая в ночи, побрел на гул голосов клубком свивающихся где-то впереди. Оттуда, из п р е с п о д н е й за сотню ярдов послышались приглушенные проклятия. «Полегче там! Вот дьявольщина!» «Да держи же его, не раскачивай!» Толпа людей вынырнула внезапно из мглы и оттеснила американца. Над головами качался темный силуэт. Американец мельком увидел окровавленное лицо, потом кто-то ударил его по руке, и фонарик качнулся вниз. Послушно подчиняясь смутному свету таверны, призрачному и бледному, как виски, процессия двигалась к этой привычной и уютной гавани в океане мрака. Сзади послышался тревожный треск кузнечиков, и появились расплывчатые фигуры. «Кто там?» – в скрикнул американец. «Это мы с велосипедами», – сказал кто-то. «Мы нашли место столкновения». Фонарь осветил их лица и сразу погас. Но американец успел уже разглядеть двух деревенских парней, которые, играючи, без усилий, тащили под мышками старинные черные велосипеды, Без передних и задних фар. «Это...» – начал американец. Но парни уже прошли мимо, и туман захлопнул окошко в мир происшествия. Американец остался один на безлюдной дороге, сжимая в руках мертвый фонарь. Когда он открыл дверь в таверну, оба тела лежали на стойке, с руками вытянутыми по швам. «Мы положили их на стойку», – пояснил старик, повернувшись к вошедшему американцу. Люди толпились здесь же, оставив кружки на столах. Врач с трудом пробился к своим пациентам, жертвам безумной гонки ночью по грязным дорогам. «Первый-то Пэт Нолан», прошептал старик. «А другой мистер Пиви из Мейнута, торгует кондитерскими изделиями и сигаретами». И уже громче е А н е что, померли, док?» «Можно подождать хоть минуту», – врач напоминал скульптора, который пытается отделать две мраморные статуи сразу. «Ну-ка, положите одного на пол». «Внизу холодно, как в могиле», – заметил Гебберфин. «Наверху хоть тепло от наших разговоров». «Однако», – тихо сказал смущенный американец, – «я в жизни не слышал... подобных авариях вы совершенно уверены что там не было ни одной машины только эти двое на велосипедах только Ха, захохотал старик если кто жмет так что пот прошибает то считай накручивает миль 35 в час а если под гору то и все 50 55 миль тот -то у них голубчиков и п о ш и б а л о начисто все фары разве это не запрещено? «К черту правительство с его постановлениями!» «Вот они гонят из города домой без огней, как будто дьявол сидит на запятках, и трах!» «Оба по одной стороне дороги, на перекрестке!» «Всегда держись противоположной стороны, так безопасней, вот что они говорят!» «Но посмотри-ка теперь на этих парней, местечка целого нет, и все из-за этих болтунов в правительстве!» Один, скажем, помнит про это правило, а другой забыл. Уж лучше бы эти чиновники помалкивали. Вот эти двое умирают. «Умирают?» – ужас сковал американца. Что же помешает, кроме тумана, двум здоровенным парням, которые как оглашенные несутся по дороге из киллка ковмейнут, разбить свои котелки в лепешку? Двое о ш и б а ю т с я как крикетные шары». только ворот слетят. Представляешь, два таких лба налетают друг на друга, будто всю жизнь не виделись. Велосипеды вон сцепились, как коты на крыше. А потом бряк на землю и ждут смерти. Нет, правда. Неужели они... В прошлом году в нашем свободном государстве... Ночи не проходило, чтобы кто-нибудь после такого вот столкновения не отдал Богу душу. «Вы хотите сказать, что больше т р е х велосипедистов в Ирландии?» «Милосердный Бог тому свидетель». «Я никогда не езжу ночью», — Геберфин взглянул на стойку. «Я хожу пешком». «Тогда он собьет тебя». Старик был неумолим. «На колесах...» или пешком, всегда найдется идиот, который торопит свою смерть. У него скорее кишки лопнут, чем он окликнет человека. Какие люди были изувечены или остались калеками, а у других голова потом болела всю жизнь. Старик дрожал и щурил глаза. «Иной раз думаешь, что людям нельзя давать в руки такой сложный механизм, правда?» Три сотни каждый год американец не мог прийти в себя. «Мы так и будем стоять здесь?» Он беспомощно показал рукой на стойку. «Здесь есть больница?» «Когда луна не светит, — гнул свое Геберфин, — лучше идти полем, подальше от дьявольских дорог. Я вот дожил до пятого десятка». Люди зашевелились. Врач увидел, что он слишком долго хранил молчание и начал терять аудиторию. Теперь он завладел всеобщим вниманием, выпрямившись у стойки и сдав протяжное «Так». Ропот быстро смолк. «У этого», – показал врач, – «синяки, рваные раны и безумная головная боль на две недели. А вот другой…» Он сосредоточенно вглядывался в восковое смертельно бледное лицо. «Сотрясение мозга!» «Сотрясение!» Громкий вздох вырвался из грудей. «Он выживет, если быстро доставить в клинику Мейнута. Кто отвезет его на машине?» Все как один обернулись к американцу. Ему показалось, будто одним мягким толчком его перебросило с дальнего края этого мистического происшествия самую середину. Он вздрогнул, вспомнив площадку перед заведением Геббера Фина. Там сейчас стоял только один автомобиль. Он торопливо кивнул. «Ну вот и прекрасно. Ну-ка тащите этого парня в машину нашего хорошего друга». Все бросились поднимать тело и вдруг замерли. Американец что-то проговорил, потом обвел всех рукой, и поднес пальцы со стриженными ногтями ко рту. Этого жеста, здесь, где напитки водопадами низвергались со стойки, не требовалось. «Кружку! На дорогу!» Теперь один из потерпевших внезапно пришел в себя, увидев протянутую губам кружку. Одним телом на стойке стало меньше, другого унесли, и было слышно, как на улице его все сразу п и х и в а ю т в машину. В комнате остались лишь американец, врач, второй потерпевший и два приятеля, тихо бронящихся между собой. «Допейте свой стакан, мистер», — сказал доктор. «Макгир», — машинально ответил американец. «Господи, вы ирландец». «Какой из меня ирландец», — думал американец по имени Макгир, тоскливо оглядываясь вокруг. Его взору представился велосипедист, который дожидался, когда все вернутся и начнут расспрашивать его. Пол в пятнах крови, два велосипеда, оставленные возле двери, как реквизит в ярмарочном балагане. Темная ночь, поджидавшая его за дверью. Он слышал мерный гул и рокот голосов, мягко звучащих в подушке ирландского тумана. «Нет», подумал американец по имени МакГер. «Может быть, я и ирландец, но не совсем». «Доктор!» – услышал он свой голос и звон монеты о стойку. «У вас часто бывают аварии автомобилей?» «Столкновение людей в машинах?» «Только не в нашем городе!» – врач презрительно махнул головой на восток. «Если вам нравятся такие развлечения, поезжайте в Дублин». Они двинулись к двери, и доктор взял американца под руку, как будто хотел сообщить что-то чрезвычайно важное, и горячо шептал на ухо. А американец чувствовал, как пиво переливалось внутри него. «Послушайте, м а г и р признавайтесь, вы ведь мало ездили по Ирландии, не так ли? Так вот, слушайте, поедете в Мейнут, туман и всякая дрянь по дороге». так уж лучше ехать быстрее, чтоб грохот стоял. Пусть велосипедисты и коровы прыгают в кювет. Если ехать медленно, они и очухаться не успеют, как очутятся под колесами. И еще. Если впереди машина, гасите свет. Пропускайте друг друга без огней. Так безопасней. Горящие свечи дьявола совсем слепят. И лучше уж ничего не видеть, чем с открытыми глазами лететь к чёрту в пекло. Значит, договорились. Побыстрей и гасить свет при встрече с машиной. У двери американец кивнул. Он слышал, как позади скрипнул стул под человеком, попавшим в аварию. Он булькал пивом, размышлял, готовился начать своё повествование. «Так вот, спешу я, значит, домой», «Все идет как по маслу, спускаюсь под гору, и вдруг...» На улице, в машине, где другой потерпевший тихо постановал на заднем сиденье, но уже начинал поднимать изумленную голову, а где же его кружка, черт побери, врач дал последний совет. «И носи, парень, кепку. Она спасет тебя от страшной мигрени, если ты повстречаешься с Келли или Мороном». или еще каким-нибудь сумасшедшим, у которого от рождения чугунный череп и неистребимое желание снести все на своем пути. У нас в Ирландии, знаешь, свои правила для пешеходов. И главное из них – носи ночью кепку». Ни слова не говоря, американец пошарил под с и д е н ь е м вытащил только что купленную в Дублине коричневую твидовую кепку и надел ее на голову. За стеклом н о ч кипела черными клубами тумана. Он прислушался к пустынному шоссе, поджидающему его впереди. б е с ш у м н о е б е з з в у ч н о е тихая мгла звенела напряженной тишиной, и там, где по холмам Ирландии летели сотни длинных странных миль, его стерегло, вкрачивая тревожное безмолвие. Потом, глубоко вдохнув, Он нажал на стартер.